20 лет от роду Михаил, сын поморского рыбака и кораблестроителя, чувствуя жажду знания, приехал в Москву и записался студентом в славяно-греко-латинскую академию, где он получил философское образование и изрядно изучил латынь. В 1735 году он был членом группы 12 лучших студентов, которым была предложена стипендия в учебном заведении при Академии наук. Ломоносов стал одним из величайших ученых своего времени и символом прогресса науки в России. Январь 1999 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Евгений Терновский